Глава 7. Горе нельзя поправить, но страдать не обязательно. Испытывая горе, вы знаете, что исправить ситуацию невозможно. Большая часть программ по поддержке людей, переживающих утрату, а также желающие вам добра друзья и родственники убеждают вас двигаться вперёд и преодолевать боль. Но этот подход попросту неверен. Переживать горе надо не через избавление от боли, А через облегчение страдания понимание разницы между болью и страданием способно помочь вам понять, что можно изменить, а к чему надо просто отнестись с любовью и вниманием. Возможность жить со своим горем без требований избавиться от него или исправить ситуацию сделает ваши переживания чуть легче, уменьшит страдание, отдавая должное боли и испытывая её. Вот основная идея моей книги и цель данной главы. Цитата. Это обычный лейтмотив вашей группы поддержки. Скорее ей больно. Давайте уговорим её перестать испытывать боль. Скажем, что когда-нибудь жизнь наладится. Напомним, что была благодарна за то, что имела. Скажем, что она умная, весёлая, добрая, а она так подавлена. Не забудем уверить её, что в один прекрасный день вместо любимого мужчины рядом с ней окажется кто-то другой. Будет тихонько похрапывать, будете её поцелуями валяться в постели ещё 5 минуточек, когда она встанет первой, чтобы выгулять собаку и дать ему ещё поспать. Отлично. Давайте, давайте. Спасибо на добром слове. Вы здорово облегчили мои страдания, пытаясь убедить меня не страдать. Те, кого я люблю и кому постоянно обращаюсь, Не стараются никоим образом решить проблему, исправить ситуацию или меня саму. Они не пытаются развеселить меня или наоборот, пристыдить тем, что я недостаточно благодарна миру за всю любовь, которая у меня была. Они не говорят мне, что потом всё наладится и что у меня много того, ради чего стоит жить. Не напоминают, что я часть круговорота жизни. как будто это угодливая снисходительная болтовня что-то значит фрагменты из публикации на сайте спроси а не расскажи как помочь человеку в горе что мне теперь делать первые недели и месяцы после внезапной смерти близкого человека сами по себе целая жизнь в этот ранний период мало что даёт утешение то что работало раньше под грузом горя оказывается бессмысленным Слова утешения лишь ранят. Попытки подбодрить не помогают. Банальные истины тем более. Выживание на раннем этапе горевания ограничивается самым необходимым. Это исключительное время. К нему не применимы обычные правила. В первые дни и месяцы после трагедии у вас слишком мало энергии, чтобы использовать какие-то инструменты, а те инструменты, которые призваны улучшить ситуацию, лишь ранит. Слова утешения, книги самопомощи, добрые советы и предложения все они пытаются избавить вас от боли. Стоит только заговорить о том, как вы страдаете, и окружающие тут же начинают пытаться прогнать эту боль. В такой модели боль понимается как зло, которое должно быть устранено. Но ваша боль оправдана. Она не может просто уйти. Бессел Вандерколк в своей книге Тело ведёт счёт пишет, что при воздействии стимула тело должно иметь возможность выразить реакцию. Ему это необходимо. Когда тело и разум страдают, им биологически необходимо отреагировать. Боль, которую не высказывают или не выражают иным образом, завязывается в узел и создаёт ещё больше проблем. непризнанная и неуслышанная боль никуда не уходит. Одна из причин невежества нашей культуры вопросов горя заключается в том, что мы всегда пытаемся избавиться от боли прежде, чем дадим ей выплеснуться в наших душах огромные задолженности по эмоциям. Невозможно излечить страдания другого, пытаясь заставить их исчезнуть. Нельзя сгладить боль представив её лишь помехой на пути к лучшей жизни. Болезненность горя — это не патология. Боль — нормальный, здоровый ответ на утрату. Для того, чтобы выжить в горе, надо позволить боли существовать, а не пытаться прикрыть её или поскорее от неё избавиться. Вместо того, чтобы стирать боль, можно попытаться признать её как здоровую и нормальную реакцию, которая требует от нас доброты и здоровья. сострадание, честность и забота. Мы способны помочь самим себе пройти путь внутри своей боли. Только таким образом мы вынесем невыносимое боль и страдание. Одному внимание, другому исправление. Мы в очередной раз сталкиваемся с привычкой всё исправлять и предпринимать активные действия. Если мы не исправим боль, если не поправим горе, Значит ли это, что мы обречены на бесконечные муки в обозримом будущем? Для наших целей в данной главе надо разделить понятие боли и страдания. Боль истинное чувство. Ей требуется поддержка, а не исправление. Но страдание другое дело. Его как раз можно устранить или хотя бы значительно снизить. Чтобы различить эти понятия, Нам надо ввести несколько определений. Во многих традициях, как религиозных, так и светских, есть учение о страдании. Но ни одно обсуждение боли и страдания, на мой взгляд, не может обойтись без упоминания о буддизме и его понимании страдания. Когда Будда говорил: "Жизнь это страдание, и единственный способ избежать страдания смириться с непостоянством", Он не имел в виду, давайте притворимся, что вы не видите страдания и не испытываете боли, или просто откажитесь от своих привязанностей, и боль исчезнет. Он видел и страдания, и боль. Он хотел найти способ лицезреть их и дать им ответ, не уклоняясь, не отворачиваясь от той бездны боли, которая есть в мире. Будда видел боль. Он спрашивал. Что я могу сделать, чтобы не потерять разум и душу? Как я могу смотреть на боль глазами и сердцем и не быть поглощённым ею? Как, не отрывая, смотреть на непоправимо? Его ответ во всяком случае на мой взгляд это любовь. Любовь с распростёртыми объятиями, с открытым сердцем, со знанием, что всё данное тебе умрёт и изменится. И всё равно надо любить. В своей жизни ты встретишь невыносимую боль, и всё равно люби. Найди способ жить здесь с таким знанием. Восприми это знание. Люби вопреки ему. Будь готов не отворачиваться от боли в этом мире, от своей или чужой. Практики и инструменты, которые даёт нам буддизм и другие духовные традиции, призваны помочь нам пережить боль этой жизни. смотреть на катастрофу и не быть её сломленными. Они не пытаются, как нам внушает популярная психология, исключить всю боль из жизни, чтобы мы могли быть счастливы. Они предназначены для уменьшения страдания перед лицом боли, а не для избавления от боли. Страдание и боль не одно и то же. И это различие начало истинного исцеления и поддержки. вашему горю. Как я уже говорила, боль здоровый, нормальный ответ на исчезновение любимого человека из вашей жизни. Боль неприятное чувство, но это не значит, что оно неправильное. Страдание возникает, когда мы в своей боли чувствуем обесценивание и отсутствие поддержки. Когда мы мечемся по своей боли, сомневаясь в своих решениях, в своей нормальности, в своих действиях и реакциях, страдание возникает, когда нам запрещают чувствовать то, что мы чувствуем. Когда наши чувства называют неправильными. Когда мы слышим весь тот бред, что на нас вываливают друзья, коллеги и случайные знакомые, которые из самых добрых побуждений критикуют и осуждают нас. Советуют как нам лучше горевать. Страдание это невозможность есть и спать, общение с токсичными людьми, необходимость притворяться, что боли нет. Страдание попытки переписать события, которые привели к смерти или другой утрате, наказание себя за невозможность их предотвратить, за своё незнание и бездействие. Страдание приходит вместе с тревогой, страхом, изоляции. Если мы хотим облегчить ваше состояние, то приступить к изменениям стоит именно в области страдания, горя. Грандиозный эксперимент. Научившись различать боль и страдание, мы можем найти ответ на вопрос, что с ним делать. Общий ответ прост. Боль требует поддержки, страдание требует исправления. Этих целей можно добиться разными способами. Ваше горе так же индивидуально, как и ваша любовь. Вы проделаете свой собственный путь так, как подсказывает вам разум, сердце, ваша жизнь. Можно попробовать воспринимать эти процессы не с точки зрения правильно или неправильно, а как длительный эксперимент. Сколько бы вы ни сталкивались с болью и горем, каждый раз будет первым. Это горе не похоже на другое. Каждый новый эксперимент будет разворачиваться и поддерживаться наиболее подходящим для вашей боли способом. Вам понадобится определить этот способ, сосуществовать с вашей утратой. Выявить боль, требующую поддержки, и страдания, которые можно уменьшить. Надо будет задавать себе вопросы и экспериментировать. Это не проверка Иногда человеку, испытавшему утрату, говорят, что случившееся проверка его веры, навыков или эмоциональной устойчивости. Мне кажется, эта идея ошибочна. Проверка означает, что вселенная жестока, что вас поставили перед лицом невозможности и наблюдают, сможете ли вы с ней справиться, насколько сильна ваша боль и как вы её преодолеваете. Как вы обращаетесь со своим страданием? Сумеете ли вы всё сделать правильно? Но это не проверка. Ваше горе не испытание вашей любви. Это эксперимент в любви, совершенно разные вещи. Эксперимент веры, отношений с самим собой, с жизнью, горем, болью, любовью, страданием. Это не проверка, и её нельзя не пройти. Вы отлично справляетесь. Смысл любой практики и данного эксперимента в том, чтобы быть мощным и цельным сосудом, который может вместить то, что ему суждено, прожить то, к чему он призван. Идёт ли речь о боли и страдании, основная идея одна позволить себе экспериментировать, находить то, что вам помогает, что хоть немного облегчает жизнь. Не для того, чтобы привести себя в порядок, А для того, чтобы вам стало полегче. Нет правильного способа проживать горе. Многие шли этим путём до вас и многие пройдут им после, но никто не будет нести своё горе и любовь так, как вы. Горе так же индивидуально, как и любовь. Остаётся только экспериментировать, работать и ещё видоца сбор данных. Экспериментировать с переживанием горя означает искать вещи, которые приносят хотя бы минимальное облегчение или душевный покой. Мы говорим о самых малых различиях. Что даёт вам силу, мужество, способность прожить следующую минуту, следующие пять минут? Становится ли вам легче или тяжелее, когда вы описываете свою боль на бумаге? Если перед сном прогуляться, вы спите лучше или хуже? По правде говоря, когда я вспоминаю о своём горе, то признаю, Экспериментальный подход в ранний период не был моим сознательным выбором, но идея воспринимать свои переживания как эксперимент очень мне помогла. Она позволила мне понять, что для меня не существует правильного и неправильного способа. Одна из первых вещей, которые можно предпринять в горе, обращать внимание на малейшие движения своей души. Бывает, что слёзы начинают литься в самый неподходящий момент. что невозможно подавить в Ополь, что держать себя в руках абсолютно невыполнимая задача, что обезумевший разум продолжает разыгрывать события, приведшие к утрате. Эти прорывные моменты происходят не просто так. Они становятся результатом накопления эффектов боли и страдания. Может показаться, что острое переживание горя начинается внезапно, но всегда есть ранние предупредительные знаки. Сбор данных способен помочь вам распознать их. Первая практика начать вести журнал наблюдений. На первых порах это будет упражнение в деконструкции постфактум. Вспомните недавний опыт полного растворения в своём горе, а затем предшествующую неделю. Можете ли вы выявить признаки того, что нагрузка становилась чрезмерной? Были ли дополнительные факторы стресса, повлиявшие на вашу способность достигать спокойствия и стабильности. Были ли небольшие срывы, которые привели к большому? Для меня предупредительным знаком было растущее раздражение из-за людей, животных и неодушевлённых предметов. Неудача в самых незначительных вещах оказывала на меня огромное влияние. Чем дальше, тем всё менее значительных событий было достаточно, чтобы я расстроилась. В периоды стабильности мне было намного легче игнорировать мельтешащие раздражающие вещи. В этом примере раздражение являлось признаком того, что мне требовалось удалиться от стресс-факторов. Оно означало, что мне надо было больше спать, больше есть и меньше встречаться с людьми. Чем больше внимания я обращала на эти знаки, тем лучше у меня получалось заботиться о себе. Они были как флажки, указывающие мне, что надо вернуться назад, сузить свой мир, увеличить заботу о себе, перестать торопиться вперёд. Вообразите, что ваша стабильность, ваша способность быть в своём горе это банковский счёт. Тогда каждое взаимодействие, каждый стресс-фактор равнозначен снятию наличных. Распознать признаки того, что Ваш счёт опустошается, основной способ предотвратить и смягчить ситуацию коллапса и переполнения горем. Сбор данных также помогает вам начать различать хорошие и плохие состояния. Бывают ли моменты в вашем горе, когда вы чувствуете себя стабильнее, устойчивее, когда вам легче дышать? Повышает ли что-то: человек, место, действие, баланс на вашем счёте? Есть ли такие действия или отношения, благодаря которым всё становится чуть мягче и спокойнее? Что происходит до и после таких моментов? И наоборот, есть ли действия и компании, явно ухудшающие ваше состояние? Что делает жизнь ещё более ужасной? Контролируйте себя. Ведите дневник своих ощущений в течение дня. Описывайте обстоятельства. Отмечайте свои социальные взаимодействия, количество сна, что вы ели или не ели, как вы проводили время. Не обязательно подробно записывать абсолютно всё. Широкие мазки могут быть так же полезны, как мельчайшие детали. Если вы не знаете, как начать делать записи, можно ответить на один из следующих вопросов. Как я чувствую себя после разговора с этим человеком? Я ощущаю поддержку и важность или безумие и истощение. В какое время дня я чувствую себя спокойнее и устойчивее? Есть ли книги, фильмы или места, которые хоть немного снижают остроту моих переживаний? В важниник может выглядеть так. Пошла в магазин. Там было куча народу. Видела то-то и то-то. Чувствовала себя ужасно, это было слишком. Слишком много воспоминаний. Казалось, что на меня все смотрят. Хотела обороняться. Пошла на вечеринку к М. Смогла остаться на кухне и помогать с готовкой. Чувствовала себя нормально. Понравилось быть рядом с людьми, но не вместе с ними. Говорила со свекровью, пока обсуждали организацию годовщины. Было нормально. Я чувствовала её поддержку. Разговоры о любых других вещах превращались в полное безумие. примечание. Не говорить с ней о своих чувствах. Сегодня утром ходила на пляж. Чувствовала, что вода мой союзник. Она все стерпит. На завтрак ела хлопья с сахаром. И на обед. Чувствовала себя отвратительно. Старайтесь отмечать те вещи, которые принесли вам даже минимальное успокоение. В ранний период горя ничто не доставляет особо приятных ощущений. Груз невыносимой боли слишком велик. Однако могут быть моменты, когда вы чувствуете чуть больше равновесия, меньше тревоги, можете отнестись к себе чуть добрее. Помните, что мы ищем способы снизить страдания и выразить боль. Если вам удастся найти то, что ощущается не так ужасно в раннем горе или даже, может быть, почти хорошо в любой момент, обратите на это внимание. Сбор данных поможет вам провести свою собственную грань между болью и страданием. Помните, что страдание тиран. Запись мелочей, которые облегчают состояние или нет это составление карты вашего страдания. Она позволит вам понять, что можно изменить, чего избежать, что в своём горе вы способны хоть немного контролировать. И если избегать вещей, которые не помогают, то страдание утихнет. и вы сможете лучше воспринимать вашу боль. Сбор общих данных. В течение ближайшей недели каждый день ведите дневник своих ощущений в разных обстоятельствах, местах, социальных ситуациях. Что вы заметили? Свидетельство. Результат важнее работы. Как понять, стало ли вам лучше или намного хуже? Так как избавление от боли больше не является для нас критерием. Определить для себя относительно хорошее самочувствие может быть непросто. Как выявить моменты эмоциональной устойчивости, если вы постоянно плачете? Как понять, связана нынешняя боль именно с утратой или с погружением в чувство вины за произошедшее? Сбор данных, которые вы выполнили в предыдущем упражнении, помогает вам распознать ранние предупредительные знаки и различить, что вам помогает, а что нет. Но в состоянии сильного горя может быть трудно определить разницу между хорошим самочувствием и ухудшением. Иногда бывает нелегко различить боль и страдание. В этом случае попробуйте проанализировать результаты разных действий, выявить признаки страдания и признаки сравнительного спокойствия. Каждое горе уникально, но есть несколько общих признаков. Признаки страдания: плохой сон, отсутствие аппетита, чрезмерный аппетит, кошмарные сновидения, навязчивые мысли, тревога, самобичевание, эмоциональная реактивность, отличается от горя и боли, вспыльчивость, чувство вины, которое не соответствует действительной ответственности, невозможность дышать при наплыве чувств или совладать с эмоциями в достаточной степени, чтобы позаботиться о себе, ощущение изученности собственной болью или словами окружающих, чувство, что ваша боль слишком огромна, чтобы с ней совладать или пережить её, признаки сравнительного спокойствия, эмоциональная ровность, доброта к себе, чувство поддержки и сопровождения в боли, признание чувство относительного покоя, нормальный аппетит, чувство принятия своего эмоционального состояния, каким бы оно ни было, способность не транслировать плохое поведение окружающих с помощью перенаправления или корректировки, восприятие происходящего более отстранённо, способность совладать с наплывом чувств или удалиться из ситуации чтобы принять свои чувства, ощущение связи с самим собой, с другими и с тем, кого вы утратили. Упражнение «Сбор свидетельств». В ходе вашего эксперимента в горе может оказаться полезным такое упражнение. Поделите лист бумаги пополам. В одной колонке вы пишите признаки страдания, в другой – признаки своей заботы о себе. Что для вас является проявлением страданий, Например, плохой сон, излишняя раздражительность и так далее. Что говорит о ваших усилиях принять свою боль, например, чувство покоя, способность игнорировать или отбрасывать мелкие неприятности. Благополучие или ухудшение. Одна из основных причин страдания в горе тот вред, что мы наносим себе своими же мыслями. Вы сейчас сказали: "Это точно". В следующих главах мы подробнее поговорим об отдельных проблемах мышления: тревоге, снижении памяти, навязчивых мыслях. Но сейчас настало время обсудить самообвинение, критику и осуждение. В ситуации стресса разум может превратиться в хищника и начать поедать сам себя. Мой разум именно так и поступает. Вдумчивые и рефлексирующие люди мучаются в такие моменты ещё сильнее, чем другие. Острый ум перестаёт быть вашим другом. В случае внезапной, непредсказуемой смерти, впрочем, как и в случае иных утрат, мы начинаем бесконечно проигрывать события и своё в них участие. Снова, снова и снова мы заново обдумываем всё: каждую деталь, слово, решение. В горе мне приходилось бороться не только с тем днём на берегу реки Но и с неуправляемыми играми разума, которые захватывали меня почти ежедневно, хорошо мне или плохо, что бы сказал майя о моём состоянии. Как несправедливо, что мне кажется, будто его призрак меня преследует и осуждает, когда я только что пережила такое. Разум не самое приятное пространство на земле. Правильно говорят во многих духовных учениях: разум корень страдания. Даже если какие-то вещи, которые подсказывают вам разум верны, а в 99,9% случаев они не верны. Нет никакой причины усугублять свои страдания безжалостным потоком жестоких и осуждающих размышлений. Воображаемые и заведомо проигрышные битвы это незабота о себе. Как отделить полезные мысли от неполезных? Я прошу прощения за неуклюжую терминологию, но предлагаю вам провести различия между благополучными и ухудшающими мыслями. Ухудшающие мысли добавляют стресса к вашей боли и усугубляют ваши страдания. У вас, конечно, свой собственный способ мысленно изводить себя, но в действительности это лишь проявление тревоги о том, что может произойти в будущем или переживания того, что произошло в прошлом. Что я упустил? Почему не поступила иначе? Как мне теперь с этим жить? Неужели я всему виной? Такие мысли парализуют и изолируют вас. Они не полезны. Они лишь усугубляют страдания и ухудшают ваше положение. Благополучные мысли оказывают противоположный эффект. Ваша боль никуда не девается. Но зато усиливается чувство спокойствия и стабильности. Благополучные мысли это истории, идеи и образы, которые делают вас ближе к самому себе. Они приносят вам лёгкое чувство умиротворения и устойчивости, усиливая вашу способность проживать свою боль. Упражнение благополучие против ухудшения. На основании того, что вы выявили в двух предыдущих упражнениях, составьте два списка. Что даёт вам ощущение душевного равновесия, а что ощущение безумия? Какие мысли, идеи и образы приводят к ухудшению? Сюда можно добавить пункты из первых списков: встречи с определёнными людьми, слишком много времени, проведённого в интернете, плохое питание. Всё, что уводит вас от любви, от доброты к самому себе и увеличивает ощущение безумия. В другую колонку вы пишите мысли, идеи, образы и действия, которые помогают вам чувствовать себя более устойчивым и спокойным. Я не буду приводить примеры того, как может выглядеть этот список. Когда вы почувствуете эти вещи, то узнаете их и поймёте, что вы в своей тарелке и в ладах с собой. Берите за это упражнение в период относительного спокойствия и тишины. И тогда в момент, когда ваша боль станет чрезмерной, у вас уже будет какая-то опора. Вместо того, чтобы усиливать страдания, вы сможете перенаправить свои мысли к благополучию и нежности. Выберите из списка те действия, которые хотя бы не ухудшат ситуацию. что усиливает ваши страдания, что позволяет вам мягче обращаться со своей болью. Какая разница? Мы с вами занимались сбором данных для того, чтобы вы могли выявить те моменты, когда ваше страдание увеличивается, и те, когда с ним можно справиться. Различение боли и страдания поможет вам понять связь между определёнными действиями и их влиянием на ваше горе. Выявление мыслей, которые облегчают и ухудшают ваше состояние, позволяет вам вовремя перенаправить свои мысли и избежать тирании и страдания. Вы можете использовать результаты предыдущих упражнений, карту своих действий и общения, признаки страдания и спокойствия, благополучия и ухудшения и создать свой собственный компас, инструкцию по выживанию. Коуч Марта Бекк Называет этот процесс поиском личной путеводной звезды. Так вы сможете распознать признаки своего страдания и подарить себе инструкцию по его облегчению, особенно в те моменты, когда вы так охвачены болью, что не знаете, как себе помочь. Создание такого документа поможет вам понять, когда ваша боль становится слишком тяжёлой, непереносимой. Признаки страдания ни с чем не перепутать. Такая инструкция даст вам исходную точку для самопомощи. Когда страдание станет чрезмерным, выберите действия, которые недавно помогли вам достичь состояния относительного спокойствия. Плохо спите? Ваши данные могут говорить о том, что надо снизить потребление сахара и не сидеть всю ночь за компьютером. Вас одолевает чувство ярости и возмущения? Собранные данные подскажут, что ваш обоснованный гнев возрастает, когда вы проводите время с друзьями, которые осуждают или обесценивают ваши горе. Чтобы облегчить себе эту пытку, можно провести время на природе, без людей, где вас никто не осудит. Можно заняться тем, что даёт хоть малейший шанс вернуть чувство спокойствия и умиротворения и оценить результат. Это глупо. Все эти разговоры о сборе данных и создании инструкций могут показаться дурацким упражнение. В некотором смысле так и есть. Но дело вот в чём. Вы не должны и не готовы переносить такую сильную боль, не имея абсолютно никаких инструментов самопомощи. Единственный способ узнать, что поможет уменьшить ваши страдания, проявить к нему любопытство, исследовать территорию Самый лучший список на свете не способен исправить ситуацию. Я знаю. Помните, что это эксперимент. Список того, что помогает и не помогает, ваш путеводитель. Он даёт вам явную ориентировку в тот момент, когда реальность жизни и утраты становится невыносимой для одного человека. Да, он ничего не исправит, но он может помочь. пусть даже самую малость. Мы пытаемся добиться, чтобы вы обрели немного спокойствия в себе в этом моменте. И я надеюсь, что у вас получится, что ваше страдание уменьшится, что вы сможете выразить свою боль, быть добрым к себе, что вы сможете смотреть на непоправимое, не падая в бездну страданий, которые ухудшают ваше положение. По мере сбора данных и наблюдений за тем, что ухудшает или хоть немного улучшает ваше самочувствие, вы можете подмечать некие закономерности. Например, в определённое время вы обычно чувствуете себя спокойнее, а в другое вас мотает как мяч на резинке. Ни одно из этих состояний нельзя считать правильнее или эмоционально развитее другого. Просто одно ощущается легче, а другое тяжелее. Иногда вы выбираете более тяжёлое ощущение, потому что у вас нет сил позаботиться о себе. Это нормально. Делайте то, что можете. Иногда при том малом количестве сил, которые у вас есть, единственное, что вы можете делать, смотреть в сторону благополучия, в сторону внимания к себе. Большего не требуется. Просто обернитесь в сторону благополучия. Этого достаточно. Это защита